Глава 23. Ты, паря, сейчас потерпи, говорил озадаченно Алтан Данилу Бровику, рассматривая его ногу. Я попробую от тебя лечить. Вот был бы Ванжур, тот точно вылечил бы. А так было видно, что бурят сомневается. Может, тогда подождем Ванжура? Ну или на худой конец я в больницу поеду. Вот завтра мои прилетят с утра и поеду, уговаривал его Данил. От того надменного хозяина жизни которого увидела Зина на террасе два дня назад, не осталось и следа. Сейчас перед ними сидел привлекательный молодой человек, весь в земле и порезах, а также с жизнью в глазах. «Даниил Васильевич, Марта Виссарионовна теперь не скрывала, что работает на него, а не на ученых, и носилась вокруг, как заведенная. Я бы доверилась врачам. Не стоит сейчас ничего предпринимать. Вообще, зачем вы туда полезли?» «Ты, дева, лучше дай вон ту ложку ему зубы зажать», — продолжал пугать их Алтан, указывая на деревянную ложку с большой ручкой. «Я возражаю!» — перешла уже на визг Марта Виссарионовна, и Зина еще раз подумала, что не может она так ошибаться. «Это точно ее мать!» Алтан хитро подмигнул Айку, который теперь не отходил от бурята ни на шаг, и с силой дернул ногу. Что-то то ли хрустнуло и сломалось, то ли встало на место, но, вскрикнув, Даниил попробовал встать на ногу и продемонстрировал всем, что не больно. «Вот и бравенько!» — улыбнулся Алтан и уже в сотый раз за вечер обнял мальчишку. Было видно, что он винил себя в произошедшем и старался своими мужскими крепкими объятиями как бы попросить прощения у пацана. «Надо теперь чай пить всем!» И, глянув в сторону Дарьи Дмитриевны, добавил. Хотя ошибся я. Чай будет не всем. Плохим злым тетенькам чай не положен. За столом сидели уставшие и обессиленные люди. Участковый, который приехал быстро, надел на Дарью Дмитриевну наручники и, получив указание ждать следственную группу, молча караулил свою задержанную. — Вы что, все взбесились? — сказала в который раз женщина. Было видно, что удар, нанесенный Викой, был сильным, и сейчас каждое слово отдается острой болью. «Я который раз вам объясняю. Мне пришло сообщение, что мальчик на поляне. Я туда побежала. Ножом я пыталась разрезать веревки. Да снимите вы с меня наручники!» Закричала Дарья Дмитриевна на участкового и сразу сморщилась от боли. «С какого телефона пришло СМС?» Спросил Даниил. «Телефон мой его не узнал. Значит, этого номера нет в памяти». «Да посмотрите сами!» Предложила Дарья Дмитриевна. «Телефон у меня в кармане». Участковый, который, по-моему, немного забыл, что именно он – представитель закона, посмотрел вопросительно на Даниила, словно спрашивая разрешения достать смартфон. Даниил же привык к такому поведению людей вокруг, поэтому не удивлялся и одобрительно махнул головой. девятьсот четырнадцать. Участковый, открыв телефон с помощью лица Дарьи Дмитриевны, стал громко озвучивать номер телефона. «Чей это номер?» — громко спросил Даниил Бровик, почувствовав себя здесь главным. В комнате было тихо. Все молчали. И лишь Тимур, тяжело дыша, в ужасе смотрел на свою девушку. «Ну что?» — не выдержала она его взгляда. «Да, это мой телефон. И что?» «Зачем ты написала это СМС?» — с возмущением спросил он блондинку. «Ну что? Какого черта? Я, между прочим, мальчика спасала?» — надулась Ксюша. «Просто ответь». «Откуда ты взяла эту информацию?» — по слогам сказал Тимур. «Я нашла на столе записку», — сказала Ксюша неохотно. «Там было написано, по-моему, так. Мальчик на поляне мировое дерево. Напиши на этот телефон сообщение, чтобы его быстрее спасли». «Где записка?» «Где записка?» — спросила Зина девушку, возможно, более грубо, чем это предполагала ситуация. «Не кричите на меня!» «Я сожгла ее, как и просилась в записке. Вон, бросила в камин». «Ну, записку могла написать и сама Дарья, чтобы отвлечь от себя внимание», — растерянно сказал Тимур, защищая свою девушку. Ситуация всех ввергла в ступор. Никто не понимал, верить Ксюше или нет. С одной стороны, то, что она говорила, была какая-то собранная в кучу глупость. С другой стороны, наверное, к девушке именно так и надо было относиться. Зина решила отвести внимание от Ксюши. Ей почему-то стало жалко Тимура, который сейчас выглядел очень глупо. Он так растерянно смотрел по сторонам, так призывал всех ей поверить, что ее сердце сжалось. «Дарья Дмитриевна...» Она подошла к женщине и села напротив, глядя ей в глаза, словно пытаясь поймать реакцию женщины. «Почему вы не сказали, что ваш отец, Дмитрий Гамбоев, младший брат Ванжура, хозяина этого дома?» Ей пятнадцать минут назад позвонил Алексей и выдал эту важную информацию. Зина не сомневалась в своем заместителе, но такой бомбы, конечно, от него не ожидала. «Я не знала об этом», — пожала плечами Дарья, но было видно, что вопрос ее смутил. «Отец не общался со своей родней? Почему я должна? Он даже мамину фамилию взял в ЗАГСе. Всегда говорил, что родственники его предали». «Понимаете, в чем дело?» — сказала Зина. Только члены семьи знали подробности легенды, что передавалось из поколения в поколение. О раскрытии веера китайской наложницы. А самое главное, о тайнике, где его столетиями хранило семейство шамана. Нет, в принципе, про легенду знает каждый, кто не поленится залезть в интернет, но подробности могла знать только семья. Поэтому у вас была прекрасная возможность все это не только узнать, но и, как я понимаю, воплотить в жизнь. «Опять же, машина ваша фигурировала в третьем убийстве. А может, ее никто не угонял? Кстати, заметим, что ее завели родными ключами. Может, вы сами на ней прокатились до мыса обой?» «Какой веер? Вы о чем?» Видимо, Дарья Дмитриевна была хорошей актрисой. Она расширила от удивления глаза. «Да, признаюсь, я прилетела сюда не спасать Байкал. Это было байкой для спонсора. У нас все хотят быть меценатами и спасителями». Это она уже говорила в сторону Даниила, который сейчас сидел на стуле и не мог поверить, что его нога не болит. Сначала, когда идут к деньгам и власти, они все разрушают. Но потом вспоминают о душе, о боге и некоторые самые продвинутые об экологии. Мне амбиции нашего мецената по спасению Байкала были нужны для другого, но я не убивала никого. Отец сделал вывод, что Байкал сама очищается из-за водорослей, которые можно найти только здесь. Они обитают на самом дне и только в определенные первые месяцы тепла. Мнуголы. Они вообще мало изучены по причине их редкости и трудного нахождения. В них есть вещество, способное очищать воду озера как фильтр. Море. Поправил Алтан, не поворачивая головы в сторону женщины, словно игнорируя ее присутствие на этой земле. Это озеро. Грубо ответила ему Дарья. Если вы невежды, хотите, называйте его морем. Можете говорить, что земля плоская и стоит на двух черепахах. Вам тут на острове, в принципе, все равно. Так вот, эта водоросль есть только на берегах Альхона. Я же пошла дальше. Мы выделили это вещество и ввели больной крысе. Конечно, повела она себя странно, словно впала в спячку, но потом ожила и стала живее всех живых. По моим подсчетам, эта водоросль может исцелять печень чистить её как фильтр. Моё изобретение могло бы помочь больным? Не могло, устало сказала Алёнка. Он проводил эти эксперименты. Все животные погибали в конце концов, вполне здоровые. От чего он так и не понял. Ты откуда это знаешь? усмехнулась Дарья. Хотя какая разница? Это всего лишь повод для экспериментов. Если он со своим великим умом не смог, то тебе не стоит и пытаться. Грустно ответила ей Алёнка. «Нам постоянно кто-то мешал». Вступил в диалог Никита, стараясь разрядить обстановку и прекратить перепалку двух женщин. «Для эксперимента надо много вещества. Выделяется оно долго, и самое трудное, что для этого надо много водорослей». «Получается, вы истребляли водоросли, которые чистят Байкал», сказала поражённая Вика. После происшествия она перестала скрывать свои руки». Все увидели, что у нее шесть пальцев. Но это никого не привело в ужас и трепет. По сути, всем было плевать на ее конечности. Отметив данное обстоятельство как факт, люди просто забыли об этом. Получается, вы не экологи, а наоборот. Вы истребители. Вас за это судить надо. Именно это и заметила Марта Виссарионовна и написала мне. Подтвердил Даниил. Еще одна защитница природы нашлась. Вскинулась на Вику Дарья Дмитриевна но боль в голове заставила ее застонать. «Кстати, когда все прояснится, а оно обязательно прояснится, я подам на тебя в суд за причинение вреда здоровью, и ты у меня всю жизнь будешь работать, выплачивая мне компенсацию». Нам бы хватило первой партии вещества. Снова начал объясняться Никита, прерывая некрасивую истерику любимой женщины. Ему казалось, что он, как настоящий мужчина, должен защитить свою любовь. Но вот только как он не знал. «Мы бы не стали так много добывать, но у нас украли вещество». «Вдумайтесь, вы все!» закричала Дарья Дмитриевна, вглядываясь в глаза присутствующих, стараясь увидеть в них понимание. Ей казалось, что она говорит очевидные вещи, не понимала, как это может быть непонятно. «У меня были грандиозные планы. Я ученый, а не уфолог. Я верю в науку и не стала бы заниматься этими сказками». Гордо закончила она. «Это не сказки», — вздохнул Тихомир Федорович. «Золотой орел существует, но открывать его нельзя. Пока нельзя», — добавил он. «Всему должно быть свое время, а для золотого орла вообще очень рано. Человечество сейчас проходит путь развития червя, накопления, поглощения, потребления. Мы еще не готовы жить во имя добра. Ну, большая часть населения планеты точно». «Вот с тем, что всему свое время, соглашусь», «Вы все в свое время заплатите за это!» Она подняла руки в наручниках и потрясла ими. «Полицейские заплатят за финансовый вред. Когда обыскивали машину, все там перевернули, все настройки сбили, изверги. Приведите мне врача, срочно!» «Обязательно!» В дом вошел московский следователь, занеся с собой как солнце свою уже фирменную улыбку. «Вот поедем, поговорим, очную ставку с вашим сообщником Михаилом Кривеня сделаем, и тогда обязательно врача!»